Диспетчеры пути уже настроили все железнодорожные развязки так, чтобы они вели в Сибирь, а потом уехали из города. «Леш, ты чего не ешь?» — спросила у меня Света за обедом. А я просто задумался, ее вопрос вырвал меня из мыслей. «Думаю, стоит ли уехать в Сибирь, но тогда вся моя подготовка пойдет к черту». В этот раз учителя обедали с нами, поэтому в поисках совета я поднял на магистра вопросительный взгляд.